Глава 85 Ожидание входило в повседневную жизнь черных гвардейцев. Это была такая же часть их службы, как и противостояние оружию или магии. Однако, подобно большинству гвардейцев, Карис ненавидела ждать. Она поднялась наверх, но там было тихо. Ей сказали дожидаться Белой, которая отсутствовала несколько часов. В конце концов пришел еще один гвардеец и рассказал охраннику возле покоя в Белой. Что произошла, чрезвычайная ситуация и было созвано экстренное совещание спектра. В конце концов, уже на рассвете Белую прикатили на ее кресле по длинному коридору, ведущему от лифта к ее покоям. Нетерпение Карис быстро сменилось сочувствием. Разве можно заставлять пожилого человека бодрствовать целую ночь? На лице Белой явственно читалось утомление. Белая улыбнулась Карис, проезжая мимо нее в свою комнату, но улыбка была... «Чисто формальный. Сегодня ее охраняло больше телохранителей, чем обычно. Двое новобранцев, а также Джин Холвар. Женщина, поступившая на службу в тот же год, что и Карис, хотя она была на несколько лет моложе. Карис и Джин помогли Белой облегчиться. Для этого им пришлось практически держать ее на весу, а после Карис была должна помочь ей вытереться. «Прости, дитя мое», — смущенно пробормотала Белая. «Тело меня подводит!» Двое молодых гвардейцев Гил и Гевин Грейлинги старательно отводили взгляды. А ведь скоро молодым парням тоже придется заняться помощью такого рода. В гвардии просто не было достаточно лучниц, чтобы обеспечить по две женщины на каждую смену. Однако в данный момент они, без сомнения, пытались приноровиться к самому факту, что белые тоже иногда требуется облегчаться. Карис вспомнила себя в их возрасте, молодую и исполненную благоговение. Сейчас казалось, что это было очень, очень давно. «Вы можете идти», — сказала Карис двоим ребятам. «Встретимся потом в казарме. Нам надо поговорить. Мы с Джин вполне…» «Нет, я хочу, чтобы они остались», — устало перебила Белая. «Джин, а ты можешь быть свободна». Джин вышла. Карис помогла Белой переодеться в ночную сорочку. Потом Белая с помощью карис доковыляла до кровати и уселась на край. Формально это не входило в обязанности гвардейцев, но комнатная рабыня Белой сама была стара и слаба здоровьем. Белая отказывалась покупать себе другую. Она говорила, что ей осталось не так уж много времени, и она не хочет избавляться от своей старой рабыни, как бы мало та для нее не делала. Белая испустила глубокий вздох. «Ну ладно», — проговорила она, — «за работу». «Госпожа, вы совсем выбились из сил», — возразила Карис. «А мне необходимо поговорить с этими ребятами. Они сегодня несли дежурство. Я знаю, где они несли дежурство. Как ты думаешь, почему я приказала им меня сопровождать?» Карис наморщила лоб. «Спектр объявил войну», — сказала Белая. «Сегодня мы проголосовали за объединение наших сил. Прошу прощения. Кровавый лес, Рудгар». Уже мобилизовали свои армии, скоро они будут здесь. Для них этот исход был очевиден с тех пор, как произошло вторжение в Аташ. Однако боюсь, что никто из остальных не успеет ввести свои армии в дело до того, как участь Ру будет решена. Направлять действия Храмерии и согласовать действия начальниками кроволезцев и рутгарцев назначен Андрос Гайл, то есть... «Про Махаса не будет?» спросила Карис. «А как же Лорд Гайл?» «Как получилось, так получилось», перебила Белая. «Все было сделано очень умно. В тот момент, когда Гавина было нигде не найти, так что ни он, ни его новая Сатрапия не смогли проголосовать. Андрес манипулировал дебатами с присущим ему умением. Он прекрасно знает, как это делается. Мы были поставлены перед выбором. Либо война на его условиях, либо ру остается в руках врага. Он хотел, чтобы промахом назначили его, так что можно считать победой уже то, что нам удалось не допустить хотя бы этого. Впрочем, подозреваю, что он и не ждал успеха. Одним словом, вот как обстоит дело. Мобилизация начнется этим утром. Карис открыла рот, но не нашлась, что сказать. «А теперь...» продолжала Белая, поворачиваясь к братьям расскажите ко мне, что произошло этим вечером в покоях Призмы?» Старший из братьев Гил откашлялся и покосился на Карис. «Можешь не щадить ее чувств», — приказала Белая. «Она имеет полное право знать правду». «Слушаюсь, верховная госпожа. Эм, вчера вечером нас с Гевином назначили на дежурство в покоях Призмы». — В гвардии не хватает людей, так что, хоть мы и новенькие, это было дозволено, поскольку в ваших покоях и внизу, возле лифтов, дежурили более опытные гвардейцы. Призма прибыл за час до полуночи. Он поздоровался с нами и даже немного пошутил. — Еще бы! — пробормотала Кэрис в полголоса. — Пустить пыль в глаза новеньким — в этом он весь. Гевин Грейлинг смущенно отвел взгляд. — Насчет этого я не знаю. Как бы там ни было, он сказал что-то насчет Э. Насчет того, что долго путешествовал с женщиной, которую желает, но не имеет возможности получить. Он облизнул губы, старательно глядя мимо Карис. И спросил, где его комнатная рабыня. Мы с Гиллом сегодня утром говорили об этом, но не смогли в точности вспомнить, что он сказал. «Но в целом, как бы вы передали общее значение его слов?» — спросила Белая. Гевин снова откашлялся и переступил с ноги на ногу. «Что он...» «Был бы не против, если бы кто-нибудь э, составил ему компанию. Поэтому, когда появилась эта девчонка, Анна, мы решили, что он сам послал за ней. Во всяком случае, она вела себя так, будто ее ждали. А гвардейцам, дежурившим у лифта, она сказала, что за ней послали вы, госпожа». «То есть она солгала?» «Что ж, это не в первый раз», — проговорила Белая. «Продолжайте». Но мы ее впустили. Мы подумали, что, может быть, это обычная...» «Ваши мысли на этот счет меня не интересуют», — перебила Белая. «Что там произошло?» Гевин Грейлинг снова поерзал, покосившись на Карис. Не прошло и пяти минут, когда к двери подошла капитан гвардии Белый Дуб. Она сказала, что у нее срочное дело. Мы э -э -э пытались ее переубедить, но она, по-видимому, торопилась, как будто не хотела, чтобы ее кто-нибудь увидел в коридоре. «Рассказывайте уж всю правду, ублюдки». Прервала карис с каменным лицом, но ровным голосом. На ее лице была косметика, от нее пахло духами, ее волосы были расчесаны. Я даже не знаю. Очень красиво. Как у женщины, которая идет на... А, как бы это сказать... Гевин бросил взгляд на брата, ища помощи. «На условленную встречу», — подсказал тот. Гевин Грейлинг пошаркал ногами. «Продолжай», — велела белая. «Вы ее впустили. А дальше?» Когда мы открыли дверь, стало понятно, что призма... Эм, что Анна его разбудила самым приятным образом. И что капитан гвардии не ожидала это увидеть. Капитан гвардии Белый Дуб выбежал из комнаты, а верховный люкс-лорд призма стал кричать ей вслед звать ее. Он выглядел потрясенным. Он выбежал вслед за капитаном гвардии и спрыгнул в лифтовую шахту, чтобы последовать за ней, прежде чем мы успели к нему присоединиться. Мы не знали, что делать, поэтому вернулись обратно на свой пост. А он вернулся спустя несколько минут. «Орхолам!» Карис чувствовала, что ее начинает подташнивать. Он был в страшной ярости на эту девушку, Анну. «Мы, э -э, успели бросить на нее взгляд, когда он снова вошел в комнату, и было похоже, что она ждала, что они продолжат с того места, на котором остановились. Но он и слышать ничего не хотел. Он начал на нее кричать. «Что именно он ей сказал?» — спросила Белая. «Что Анна стоила ему любимой женщины?» — ответил Гевин Грейлинг, избегая смотреть на Карис. — Что он принял ее за Карис, э, в смысле, за капитана гвардии, и что он не прикоснулся бы к Анне, если бы знал, что это она, что она внушает ему отвращение. Тогда девушка стала говорить Нет. всякие мерзости про капитана гвардии Белый Дуб, и тогда призма вышвырнул ее на балкон. — Орхола, милосердный! Гевин убил эту дурочку из-за того, что она оскорбила Карис? Ей хотелось плакать из-за Анны, из-за себя самой, из-за Гевина, из-за всего этого идиотского мира и разбитой любви. Мы увидели... Гевин сглотнул и поглядел на Гилла, который кивнул, показывая, чтобы он продолжал. Он кричал на нее, вне себя от гнева, и девушка так перепугалась, что спрыгнула с балкона. Карис словно ударила молнией. — Спрыгнула? — Да, капитан, — ответил юноша. — Призма... Он просто остолбенел. Наверное, я никогда не забуду его лица в этот момент. Он сказал что-то вроде «Всемилостивый Орхолом! Я ее убил!» А потом велел нам пойти и доложить о случившемся. И сказал, что будет ждать нашего возвращения. Он выглядел таким ошеломленным, госпожа, что мы ему поверили. Мы не знали, что нам делать. Конечно, один из нас должен был остаться с ним. Нам очень жаль. «Подожди-ка!» «Так он ее не убивал?» — спросила Карис. «Никак нет». Она спрыгнула сама, ответил Гил. И вы оба совершенно в этом уверены? уточнила Белая. Так точно, верховная госпожа, ответили они в один голос. Настолько уверены, что сможете повторить этот рассказ в присутствии всего спектра? Гавин побледнел. Гил просто выглядел сконфуженным. Если он лгал, то делал это лучше брата. Да, госпожа, с чего бы нам лгать? «Вы будете не первыми гвардейцами, считающими, что их обязанность защищать призму простирается дальше, чем просто защита его жизни». Гил моргнул. «Я понимаю, госпожа, но мы ведь почти не знаем лорда призму. Мы только что поступили на службу». «И если кто-нибудь обыщет ваши личные вещи, среди них не найдется ничего напоминающего дорогой подарок». Лицо гвардейца окаменело. — Нам могут быть незнакомы новые обязанности госпожа, но понятие чести нам знакомо. — Очень хорошо, — сказала Белая. — Вы можете быть свободны. Идите и постарайтесь выспаться, пока можете. Скорее всего, вас скоро снова разбудят для дачи показаний, но свой отдых вы заслужили. Она отпустила их взмахом руки, и они вышли, бормоча благодарности. Карис повернулась к Белой. — Кажется, это не было для вас неожиданностью. «Разумеется, я уже успела с ними поговорить. Мне просто хотелось проверить, не изменилась ли их история и еще. Я хотела, чтобы ты услышала из их уст, что твой любимый человек не так уж повинен в обоих преступлениях». Карри сморгнула. «Любимый человек в обоих преступлениях?» «Что? Что?» Он уже давал этой девушке отпор по меньшей мере дважды. И, кажется, у него были причины полагать, что этой ночью ты можешь прийти к нему в постель, судя по тому, что ты действительно это сделала». Карис поежилась, но ей было нечего ответить. «Ты ведь знаешь, что черным гвардейцам запрещено заниматься любовью со своими подопечными. Не так ли, Карис?» «Да, госпожа». Карис глотнула. Ей самой не верилось, насколько глупо она себя вела этой ночью. А ведь обычно она была такой здравомыслящей. Ты не обсуждала этот вопрос с командующим железным кулаком? спросила белая. Помоги мне улечься, пожалуйста, будь так добра. Карис помогла Белой сменить сидячее положение на горизонтальное. Э-нет, госпожа, я боюсь, прошлой ночью я действовала импульсивно. До этого я никогда не думала, что это может быть. искушением. Она ощущала сосущее чувство под ложечкой. Белая вытянулась на постели. Ну что ж, дорогая, «Если бы ты поговорила с командующим, то он бы сказал тебе, что мы с ним еще много лет назад говорили на эту тему и снова вернулись к ней совсем недавно». «В самом деле?» «Не перебивай, милочка». «Да, в самом деле. И мы оба согласились, что это разумное правило. Белье остается чистым, воду никто не мутит». «Так точно, госпожа», — отозвалась Карис. Она расправила плечи, глубоко вдохнула, Голова у нее по-прежнему шла кругом, но она сама выбрала эту жизнь. Она была черной гвардейкой, всем существом до мозга костей. Это было нелегко, но ведь поэтому-то она и избрала такую судьбу, потому что знала, что будет непросто. Правила существуют не на пустом месте. «И также мы согласились», — продолжала Белая, «что бывают исключения, которые подтверждают правила» и что таким исключением можно считать тебя. Так что, если ты действительно желаешь развивать свои отношения с этим невообразимым человеком, тебе это позволено». Из горла Карис вырвался звук, имевший отдаленное сходство с писком. Она застыла, поспешно сжав губы. Белая вновь открыла глаза и улыбнулась. «Да жалится над нами Орхолам во имя тех, кого мы любим, дитя мое». «А теперь ступай, разыщи этого неисправимого человека и постарайся проследить, чтобы он остался жив. Боюсь, в грядущие дни мы все будем испытывать в нем великую необходимость». Неожиданно для себя Карис крепко обняла пожилую женщину и бросилась к двери, и остановилась лишь для того, чтобы прислать вместо себя другого гвардейца.